Глава 5. Семь холодильников московского лета. Эпиграф. То, чего человек достигает в этой жизни и уносит с собой в вечность, в действительности лежит за рамками его деятельности. Это нечто глобальное, важное, требующее не столько разума, сколько правильного устроения сердца. Иначе вышло бы, что капризный гений унес бы с собой больше, чем монастырский послушник, тихо стоящий в уголке храма, или старый огородник, всю жизнь провозившийся в земле. Йозеф Эмец Мыслительное усилие, как давление воды. Когда вода не может прорваться в каком-то одном месте, она прорывается в другом. Рина замечала, что когда ей нужно зубрить минералогию, она внезапно начинает как бешеная убираться в комнате, переустанавливать систему на компьютере или стирать. Хотя в обычное время и первое, и второе, и третье она просто ненавидит, считая пустой тратой времени. Вот и теперь силы Рины, собранные в кулак для решающего удара по минералогии, почему-то излились на то, что она просмотрела папку с фотографиями, удаляя все одинаковые. Потом взяла кофейную чашку и стала поливать цветы. Лена, уютно устроившаяся в единственном на всю комнату кресле и вязавшая свитер, опустила руки со спицами. «Вот смотри, как ты поливаешь», — сказала она назидательно, — «носишься с маленькой чашечкой туда-сюда». «Раз десять сбегала, а цветов и половину не полила. Зато у тебя теперь есть повод благородно устать и рухнуть». «Может, я и хочу рухнуть?» — возмутилась Рина. Лена улыбнулась и, смиренно опустив глаза, продолжала вязать. Рине захотелось сказать ей что-нибудь противное. «Вы как с Ларой? Завтра утром бегать будете?» — спросила она. «Обязательно», – заверила ее Лена. Лара и Лена каждое утро договаривались бегать уже целый месяц. Это было невероятно смешно. Лара с вечера готова была нестись хоть на край света и подговаривала Лену составить ей компанию. «Тебе же фигура нужна?» Лена вздыхала. В целом она соглашалась с тем, что фигура ей нужна. Но не такой же бегательной ценой Но все же сдавалась и ставила на утро будильник Причем не один, а несколько На 5.01, 5.04, 5.06, 5.08, 5.12 Почему-то именно 5 будильников и на 5 часов Видимо, ей казалось, что позднее уже не бегают Где-то между третьим и четвертым будильниками ответственная Лена честно вставала и отправлялась будить Лару. Долго трясла ее за плечо и повторяла «Вставай, вставай, вставай». Наконец Лара садилась на кровати, смотрела на Лену дикими глазами, затем молча валилась и злобно нахлобучивала себе на голову подушку. «Ну и отлично. Что и требовалось доказать», — произносила Лена и с чистой совестью отправлялась спать. Решив все же вернуться к минералогии, Рина села за стол, покрытый клеенкой, поскольку он служил еще и для ночных перекусонов. Внезапно что-то цапнуло Рину за ногу, она взвизгнула. «А, там крыса!» «Там я!» — ответили ей. Под столом что-то завозилось, и высунулась всклокоченная голова Кирилла. «Привет!» Час просидел, и никто меня не обнаружил. Лена постучала согнутым пальцем по лбу. Кирюша, золотце, не сиди на холодненьком. Ты бы лучше поел. Мне больше нравится смотреть на твои ноги. Я теперь лучший специалист по ногам во всем шныре. Могу узнавать всех девушек, не видя ничего, кроме ног. Когда под столом долго сидишь, обучаешься. С гордостью сообщил Кирилл. «О, небо!» – простонала Лена. Забеспокоились все, кроме Лары. Лара была уверена в своих ногах настолько, что если бы завтра ее должны были казнить, она завещала бы их анатомическому театру. Больше же всех взволновалась Фреда. Она подскочила к столу, и Кирюша был катапультирован из комнаты с максимальной силой, на которую был способен лев ее нерпи. Он даже пол ни разу не задел, когда влетал в коридор, а до двери было метров пять. — Ты его чуть не убила. Нельзя льва использовать, да еще против своих, — сказала Рина. — Пусть спасибо скажет, что я в него из шнепера не шарахнула, — остывая буркнула Фреда. — Достал меня этот... этот... неумный человек, — быстро подсказала Рина, чтобы не обижать Лену. «Во — Во-во! — Кивнула Фреда Рина прочитала пару абзацев Про какие-то шпаты Которые где-то там залегают Ничего не запомнила и поняла Что у нее есть дела Но какие дела? Думала она недолго Дай мне свою нерпь Пойду тебе льва заряжу Предложила она Фредди Фреда, пожав плечами, вручила ей нерпь. Рина отправилась было в зеленый лабиринт, но так туда и не добралась. Ей вдруг захотелось к мамасе. Именно сейчас, почти ночь. «На Фредином сирене туда, на своем обратно. За полчаса обернусь», — прикинула она и телепортировалась на пожарный балкон мамасиного дома. Рина знала, что его ничем не заставляют, и не опасалась обнаружить внутри себя горные лыжи или детскую коляску. Именно с этого балкона Рина спускалась по веревке, когда увлекалась альпинизмом. В ближайшей квартире жила добрейшая в мире пожилая супружеская пара. Он глухой, а она в очках толщиной с ладонь. Муж и жена никогда не ссорились. Он все равно ничего не слышал, она все равно ничего не видела. И оба очень любили вкусную выпечку и всех ею угощали мама сюрина застала во вселенской скорби заваленную рукописями у мамаси сломался холодильник вначале перестал закрываться потом внутри намерзла подушка льда мамася со свойственной некоторым редакторам гуманитарной отвагой принялась отдирать ее ножом отодрала, но холодильник перестал работать. По вызову явился прекраснейший мастер, усатый, галантный, полно красивый, прямо мушкетер Портос. Пошучивал с хозяйкой и напросился на обед, вытерев салфеткой руки, задумчиво походил вокруг холодильника, потрогал его пальцем, спросил, как вы сами определяете характер поломки. Я ковырялась ножиком и вместе со льдом отодрала какую-то важную штучку, виновато призналась мамасе. Ага, так и запишем. Портос заполнил квитанцию и вызвал машину, чтобы отвезти холодильник в мастерскую. Попрошу оплатить доставку. Основной счет будет выставлен по факту выполненных работ, сказал он чудесным, низким голосом. Я думала, вы сами почините здесь и сейчас, взмолилась Мамася. Я руководитель, я сам не чиню, ответил Портос и галантно поцеловал мамасе руку. И вот теперь мамася сидела без денег и без холодильника. «Я так тоже могу», – дрожа губами жаловалась она Рине. «Буду ходить по домам, напрашиваться на обед, заполнять квитанции и отбирать у людей их честно отмороженные холодильники». «Да», – кивнула Рина, – «жалко Артурыча нет, он бы починил». «Артурыч уехал» сказала Мамася. Голос у нее едва приметно дрогнул. «Но он приедет?» спросила Рина. «Приедет, конечно», бодро произнесла Мамася, но Рину уже было не обмануть. «Может, Артур вернется, но едва ли надолго. Вскоре его опять умчат ветры странствий и занесут уже не к Мамасе, а к какой-нибудь другой хорошей женщине в Орле, Туле, Воронеже или Казани» если уже не занесли. Так было и так будет всегда. Такой уж у Артуровича сценарий. Хоть и толст, хоть и похож на маржа, может и не женщина ему вовсе нужна, а тихая пристань для его микроавтобуса. Ну и правильно, одобрила Рина. И хорошо. Что, хорошо? Почти испугалась мамася. Все хорошо? «С ним невозможно иметь дело. Попросишь, например, дай бумагу. Он ее, конечно, даст, но при этом добавит или «Будь осторожна», или «У нас ее мало осталось», или «Вкладывай в принтер бережно». «Никогда не даст тебе бумагу без какого-нибудь совета». «Поэтому ты всегда брала сама?» «Ну да». «Так как-то не хотела его перегружать», — сказала Ирина. Мамася кивнула. «Проголодалась?» — спросила она. «И сразу же, без перехода, приготовь себе что-нибудь. У нас есть замечательная овсяная каша. И вот этот бульон нужно допить, пока он не испортился. Эля в него бросила пластилин, но я его выловила ложкой». «Не хочу», — отказалась Ирина. «Из-за пластилина? Напрасно я тебе сболтнула». «Да нет, просто не хочу, и все». Мамаси слегка нахмурилась. «Я такая, какая я есть» произнесла она с задором. «Мои ценности расположены выше уровня кастрюль. Из-за хороших хозяек никто никогда не стрелялся». «Отлично сказано», — оценила Рина. «Кто у нас хорошая хозяйка?» «Суповна». «Представляю себе дуэль за Суповну. Кузепыч стреляется с Меркурием. У одного обрез карабина, у другого шнепер. Суповна бросается между дуэлянтами, навешивает обоим тумаков и под конвоем ведет их на кухню чистить картошку. Мамася моргнула. Всех этих имен она раньше, кажется, и не слышала. А если слышала, не могла запомнить, потому что они относились к шныру. «Если кому-то нужна мать-клуша, милости просим в курятник. А я, может, и не мать» договорила Мамася жалобно. Рина осеклась. «Не мать? А кто?» испуганно спросила она. Вдруг Мамася все узнала, но как, от кого? «Воспринимай меня просто как человека», продолжала ораторствовать Мамася. «А то в качестве матери ты начинаешь меня использовать. Принеси, постирай, где моя теплая картошечка, и получается не равноправие, а какая-то бесконечная игра в «дай, дай, дай», «А я не слушанка!» Рина вежливо слушала. Она уже больше года не говорила мамасе, где моя теплая картошечка, и постирать ее не просила, но все же понимала, что мамасе надо выговориться. Вскоре Рина и мамасе перешли из кухни в комнату. Несмотря на поздний час, Эля не спала, сидела на ковре и слушала плеер. Вокруг нее штабелями были разложены книги с картинками и фломастеры. Одета Эля была тепло, но как-то разнородно. На правой ноге красный шерстяной носок, на левой – зеленой, с дыркой. Рядом стояли банка с кабачковой икрой, в которой торчала ложка, и вазочка с конфетными фантиками. «Как она?» – спросила Ирина. «Прекрасно», – ответила мамася пользуясь тем что наушники плеера мешают Эле слышать их разговор двигается вперед семимильными шагами сейчас ей уже где то десять ну ты понимаешь в каком смысле все детское мы уже переслушали теперь каждую неделю она прослушивает по толстому серьезному роману эля кто такая анна каренина крикнула она элли на ухо тетя удивленно ответила эля «Вот», — обрадовалась Мамася, — «правильно же, да, тетя? Я ей много читаю, а утром толпами приходят все эти массажисты, логопеды дефектологи, важные все, вежливые, в золотых очках. Мне перед ними постоянно неудобно, что у меня бардак. Но, с другой стороны, они все притворяются, что наш зачуханный дом — лучшее место в городе». «А как ты им платишь?» «Они ничего не берут» сказала мамася с некоторым смущением, и будто чего-то не договаривая. В дверь позвонили. Рина, опередив мамасю, отправилась открывать. В дверях стоял Долбушин. Увидев Рину, он опешил и сделал полшага назад. Рина была удивлена не меньше, но все же опомнилась первой. Добрый вечер, проходите, пожалуйста. Снимайте обувь, вот тапочки. Я тут проезжал мимо, сказал Долбушин. Это бывает. Для того дороги и нужны. Вечно кто-то мимо проезжает, — поощрила его Рина. Долбушин выдвинул из-за спины руки. В руках он держал огромного желтого слона с маленькими крылышками. «Это Элли». «Она не любит мягкие игрушки», — виновата сказала мамася. «Там внутри конфеты», — заметил Долбушин. «Ой, все». «Она уже любит мягкие игрушки», — обрадовалась Рина, и, отбирая у него слона, сказала шепотом, «Вот и разгадка про золотые очки». Долбушин притворился, что не понял. «У меня есть бульон», — сказала мамася и с тревогой взглянула на Рину, умоляя ее не проболтаться про пластилин. Оказалось, что Долбушин давно мечтал о бульоне. Пять минут спустя он ел разогретый в микроволновке бульон, а Рина с Мамасей любовались процессом его питания. Эля залезла под стол и разрисовала столешницу снизу красками. Мамасе не мешала, Она поощряла все формы творчества. К тому же, согласитесь, приятно есть за столом, зная, что внизу картина. Неожиданно Долбушин перестал глотать бульон. «Что это?» Замаска, удивился он, извлекая что-то изо рта. «Фасоль разварилась. Не надо это есть», – сказала Ирина и, быстро взяв это салфеткой, выбросила в ведро. Долбушин просидел у мамаси не больше получаса, спрашивал у нее про Элю. Из разговора Ирина поняла, что Долбушину и без того, откуда-то много известно про успехи Эли. «Да-да». «Ей уже даются верхние эти самые звуки», — важно сказал он, не замечая, что сдал своего информатора. Выслушав историю про холодильник, усмехнулся. «Надо было мне позвонить». «Вы умеете чинить холодильники? Надо же, какие таланты!» «Дядя Альберт чинит все подряд», — ответила задолбуша Нарина. Порой специально поломает будильник и его чинит. Починит, послушает, как он тикает и опять поломает. Настроение у нее было странное, прыгающее. Ей хотелось дразнить и долбушины, и мамасю, и себя заодно. Вроде как и радостно ей было, но и злилась она непонятно на что. Напитав дядю Альберта бульоном с разварившейся фасолью, Мамася повела его в комнату смотреть Элены рисунки. Эля объясняла, где чего. Больше всего Рине понравилась картина «Темнота побеждает темноту». Со стороны, правда, казалось, что лист залит тушью. Рина так вдохновилась этой идеей, что вместе с Элей нарисовала еще две картины «Белота побеждает темноту» и «Белота побеждает белоту». В первом случае тушью была залита лишь часть бумаги, а во втором лист вообще оказался чистым. Пока они смотрели рисунки, золотые очочки проглянули еще несколько раз. Долбушин случайно проговорился, что специалисты считают Мамасины идеи с непрерывными аудиокнигами, чтением вслух и рисованием на всем подряд милым, безалаберным, но допустимым заблуждением. Мамася начала было горячо спорить, но опрокинула баночку с кабачковой икрой, и картина «Белота побеждает белоту» превратилась в полотно «Белота побеждается кабачковой икрой». «Плевать. Пусть думают, что хотят. Я Ирину также воспитывала», — сказала Мамася. «Да», — задумчиво пробормотал Долбушин, — «так и есть. Тоже рисование и аудиокниги». Только чтения вслух не было и не могло быть. Сказано это было тихо, Мамасия не расслышала. Рина же остро взглянула на Долбушина, пытаясь что-то понять. Долбушин отвернулся, торопливо и виновата. Рина еще немного посидела и, подумав, что в шныре ее могут хватиться, стала собираться. Телепортироваться из квартиры Мамасии было неразумно, и она решила сделать это с улицы. Долбушин не остался у Мамаси и вышел вместе с Риной. На лестнице терпеливо топтался телохранитель Андрей. Под наброшенной на руку легкой курткой наверняка был скрыт арбалет, иначе он бы не отвернул поспешно куртку в сторону. «Привет!» – поздоровалась Ирина. «Боишься, куртка выстрелит в меня, пуговицы попадет?» «К стене прибьет», – отозвался Андрей. Он вызвал лифт, но Ирина стала спускаться по лестнице, и Долбушин пошел с ней. Он выглядел недовольным, постукивал по перилам зонтом. Этажа два оба молчали. Потом Долбушин внезапно сказал, «Она не твоя мама». «Моя», — сказала Ирина. «Я знаю про фельдшера Уточкина, но это дело не меняет. Мамася моя мама. Вот и нечего к ней лезть». Твоя мама была замечательная, и она не Мамася. Мамася – мать Эли. Как все запущено. Прямо бразильский сериал. В следующей серии вы узнаете, Фернандо думает, что он сын Диего, однако Диего оказывается переодетой женщиной, а своего отца он узнает в Гонсалесе, которого ненавидит за то, что Гонсалес – Сбросил в пропасть Хуаниту, однако Мендес успел поймать ее за волосы. Перестань. Не перестану. Если мамася не замечательная, чего ты к ней в гости зачистил? Глаза Форта поморщились. Ты передергиваешь. Мы совсем не о том. Мамася, она. Тьфу. какая она мамася? Она Ася. Представляешь, я тоже начну называть ее Мамасей. «Нельзя, это мое слово. Ты не получал на него копирайта», – возмутилась Рина. «Знаешь закон о литературном переводе, который заставляет менять все нормальные имена на дебильные? Один переводчик назовет Винни-Пуха «медведем Пу», другой – Винни-Пушком, третий – Винусом Зепухером. И так, пока читателю не вынесет мозг». Долбушин с удивлением шмыгнул носом. Видно, он про этот закон не знал. Ладно, разрешила Рина, Мамасю можешь навещать. Артурача унесли ветространствий, и Мамася считает, что навсегда. Долбушин взглянул на нее сердито, но все же Рине показалось, что известие про Артурача он принял к сведению. Они дошли до пожарного балкончика. Здесь Рина остановилась и показала нерп Ну, пока, я в шныр. «Давай на машине довезу», — предложил Долбушин, которому не хотелось так скоро расставаться. «За два часа? И чтобы все два часа мы ссорились? Нет уж, лучше телепортироваться». Долбушин с подозрением покосился на нерпе. «С этой штукой можно залипнуть в дереве». «С автомобилем тоже можно. И тоже в дереве», — возразила Рина. Долбушин вздохнул. Внезапно он протянул руку, сгреб, ринул за затылок и, подтянув к себе неумело и сухо, поцеловал в щеку. При этом нечаянно задел ее локоть зонтом, так что Рине на миг показалось, что сквозь кости ее руки продернули раскаленную проволоку. Но, в конце концов, он хотел как лучше. «Ага», — сказала она, — «родительская нежность? Прекрасно. Но ты все сделал не так». Показываю. Предположим, отец я, а ты моя дочка. Она притянула к себе долбушина, взяв его прямыми ладонями за уши, чтобы не стереть воображаемую косметику, и звучно поцеловала его в макушку. Андрей, когда это увидел, сделался багровым едва не прострелил себе ногу из арбалета. Дочка, ты у меня самая красивая, я тобой горжусь сказала рина долбушину глава форта уронил зонт вот как надо продолжала ирина сама чуть чуть розовея а я тобой горжусь у тебя все получится говорить не надо это штамп американского кино русское женское сознание быстренько все переиначивает и получает «Ага, это он меня потому целует, что жалеет. Значит, нифига у меня не выйдет. Надо сейчас разрыдаться и все перевесить на него». Сказав это, Рина отпрыгнула в дальний угол балкона, коснулась нерпи и исчезла, ослепив Андрея и Долбушина вспышкой телепортации. При этом Рина едва удержалась, чтобы не телепортироваться так, как это порой делал Ул, пока не готовился стать папой. То есть спрыгнуть с балкона и исчезнуть во вспышке раньше, чем на асфальте останется пятно. «А мы думали, ты к ведьмарям с моей нерпью», сказала Фреда, когда Рина, наскоро побывав в зеленом лабиринте, вернулась в комнату. «Ага, и потому съели твои три шоколадки», призналась Лара. «Это были не мои». «Это мне кухонная Надя дала свои похоронить», — заметила Рина. Лицо у Лары вытянулось. Кухонная Надя, как истинная бывшая студентка педучилища, выносила мозг на раз-два-три. Либо умирала, либо начинала «Как вы сейчас со мной поступили? Давайте подумаем вместе плохо. Как должны были поступить настоящие товарищи? Давайте подумаем хорошо». «Что, правда?» — испугалась Лара. «Ты же ей не скажешь?» «Не скажу, я пошутила», — успокоила ее Рина. «Спасибо», — сказала Лара. «Я тебя завтра тогда на отличную американскую распродажу возьму. Смотаемся на сиренах туда и обратно. Правда, не люблю американские джинсы покупать. Они никогда не садятся как надо. И размер вроде твой, но толщина у них какая-то совсем другая. Такое чувство, что фигуры генетически другие». Взяли полного человека и раздавили его между страницами книги И он получился толстый, но плоский Нет, — сказала Рина У меня с деньгами туго Может, на следующей неделе На другое утро, дождавшись одиннадцати часов Потому что звонить мамасе раньше было опасно Рина набрала ее номер Привет И что? Долбушин починил тебе холодильник? Спросила она «Нет, но мне два часа назад привезли семь холодильников». «Семь. Соседи не могут выйти из квартиры. Я не могу высунуться в коридор. Все заставлено холодильниками. Жизнь в доме парализована. Сделай что-нибудь, спаси меня». «О, все просто. Дарю тебе замечательный логистический ход. Подари шесть холодильников соседям. Увидишь, как быстро все рассосется», — предложил Ирина. «А Альберт Федорович не обидится?» Засомневалась Мамася. «Он и не узнает», — сказала Ирина. «Думаю, он, как обычно, дал поручение не только Лиане, но еще куче всяких других людей, и они, не сговариваясь между собой, отправили тебе каждый по холодильнику». «Ох, ну, тогда я все так и сделаю. А что я соседям скажу, откуда холодильники?» «Скажи, что выиграла радиоконкурс «Московское лето». Придумай что-нибудь». Ты же творческий сотрудник. Будь креативной, в конце концов. Бери пример. Я уж не знаю с кого. Сама решай, — сказала Рина и самодовольно подышала на пушкинский перстень.